Рахель Беспредельная русская даль, Бархат звездных ночей Украины, Иудейской пустыни печаль — Это все в твоём взгляде глубинном. Древний голос Рахели другой вел тебя на родные причалы. Что искала ты? Славу? Покой? Нет, жила, чтобы песня звучала. И летит, словно эхо вдали, И звенит над землёю, как трель, О, кинерит, кинерит шели, отпеваем. Ты слышишь, Рахель?